Владлей. Серия стратателя. Книга 4. Исполняет Сергей Курнаев. Глава 1. Отвлекающий манёвр. "И запомните, уроды, молодова, нужно доставить живым". Старший ударной группы чистильщиков по имени Омир обвёл взглядом своих подчинённых. Здесь не было ни одного опытного или бывалого воина, ну, за исключением Облабая. Однако считать его ветераном было нельзя. слишком уж он кровожадный, нетерпеливый и свои нравный. Вот и сейчас облабая ощерился в своей самой устрашающей улыбке и прошептал: "Моя зясих печень, мою рвать с зубами горла". Пристрелите точка. Глядя прямо на него с напором, произнёс старший: "У нас задача захватить и доставить только одного из них. И вообще, действуйте осторожно. Там Он ткнул пальцем в переборку, за которой был холодный космос, и где-то там вдали был корабль старателей. Трое бывалых мужиков, они и опытные, и истреленные, вряд ли они просто сдадутся. А не жалеть, что они сдатся. <смех> жалеть, что не увидишь и мясам, облобай загоготал. За это не есть. Ты понял, что нужно делать? Понял, несколько поникнув ответил облоббай, но всё же не выдержал и изыркнул на командира злобным взглядом. Облабай был дикий и неуравновешенный. Даже среди других чистильщиков он выделялся своими садистскими наклонностями. Юмеру совершенно не понравился его взгляд. Даже мелькнула мысль грохнуть Облабая, списав на боевые потери. Но опытный чистильщик тут же ее отмел. На их скавах камеры. Все действия записываются, и то, что он убил Облабая, тоже будет видно. Хоть многие на корабле разделили бы его желания. или даже более того. Грохнули бы чёртова водикаря сами. Делать этого нельзя. У Омера много завистников и врагов. Они ни за что не применят такой возможности. Обвинить его в смерти последователя и товарища. Это будет просто подарок для них. Избавиться и от облабая, и от Омера. Так что нет. Пусть этот дикарь живёт. Десантный бот тряхнуло, что могло значить только одно. Манипуляторы бута уцепились за корпус корабля старателей. Ещё несколько секунд, и они смогут проникнуть внутрь. Готовимся. Открытие двери через 5. 4. На слове 3 дверь внезапно открылась, и яркий импульс, проскачив через щель, ударил облабая точно в лоб. Прожог забрала шлема, кожу, череп, прошёл сквозь мозг, прожаривая его, и вышел сзади. Ещё раз прожог череп, шлем, угодил в переборку бота, и только там исчез, оставив в точке попадания оплавленный металл. Прежде чем он умер, успел хоть что-то сделать, второй импульс прилетел уже ему. Миг, и темнота поглотила его. Текс обвёл всех взглядом. Старатели выглядели решительно, испуга на лицах не было. Что ж, уже хорошо. Все прекрасно понимают, в какую задницу они попали и что будет, если они не справятся. Ещё раз. Нам нужно продержаться полчаса. После этого система ракота будет перезапущена, мы сможем удрать. До этого момента нужно продержаться, не пусть и чисельщиков дальше внутрь корабля, а особенно к мостику, ясно? Да ясно, обсуждали все. Я не для тебя повторяю, а для него. Текст кнул пальцем в тапка. Ты все понял? Тут еле заметно кивнул и усмехнулся. Чу будет. Надеюсь. И не вздумай чудить твой скаф пробить, плевое дело. И действительно, тапку выдали что-то из трофейного шмота, который Юджин приберег на всякий случай. Ждём их. Они должны пристыковаться с минуты на минуту. Корабль взорвался сигналом тревоги. Да, вот они. По местам, скомандовал Юджен и первым укрылся за здоровенный шкаф, который они притащили в коридор из каюты. Хароняка засел за перевёрнутым металлическим столом. Рика спрятался в нишу. Текс разместился за грудой хлама, наваленной у самой двери, ведущей к мостику. Не спрятались только бабка и тапок. Какого хрена? прошипел Текс, обращаясь к тапку. Спрячься! Тут лишь хмыкнул и вдруг пошагал в сторону шлюза. Эй, ты чего творишь? Они же сейчас. Тапок в этот момент уже нажал на кнопку разблокировки, и едва только створки дверей начали расходиться в стороны, поднял оружие и принялся палить. Буквально пару секунд и всё закончилось. Двери полностью открылись, и в переходном шлюзе старатели смогли разглядеть пятерых боевиков-чистильщиков или, что правильнее, их тела. Тапок положил всех. Ты, блин, что творишь? Они же теперь нас просто сотрут. Один залп из орудий, и нам конец, взревел Текс. Успокойся. Голос Тапка звучал тихо и при этом так излучал абсолютное спокойствие или даже равнодушие. Хотели бы просто расстрелять, сразу бы так и сделали. Теперь сделают не сделают. Тапок зашёл внутрь шлюза. Тяже убил он далеко не всех. Один из нападающих сидел на полу, держась за простреленный живот и тихонько подвывал. Тапок просто схватил его за грудки, поднял на ноги и упер в стену. Глядя прямо в камеру, закреплённую на шлеме чистильщика, он произнёс: "Я тут, кто уничтожил ваши аванпосты на Лемберге и Тайдуне. Я убил двух ваших атаманов." Он исторжил в вашу эскадру в белом поясе. Теперь настала ваш черёд. Вы пробуйте взять меня, трусливые крысы. С этими словами он извлёк из ножен на поясе чистильщика длинный нож, с размаху ударил им прямо в рану бедолаги и дёрнул вверх. Чистильщик завопил так, что в ушах заложило. Нотапок даже ухом не повёл и прямо-таки проворачивал нож, то ли стараясь нанести как можно больше урона, то ли желая доставить жертве как можно больше боли. Как бы там ни было, очиститель продержался всего несколько секунд. Глаза его начали закатываться, а руки и ноги задергались в судорогах. Тапок силой вогнал нож ещё глубже, а затем отпустил свою жертву, которая рухнула ему под ноги, продолжая дёргаться. Тут же тапок силой опустил ботинок на шлем своей жертвы, раздавив подошвой камеру. Какого хрена ты творишь? Что я тебе говорил? Хрень говорил. Хотели выиграть время, выиграли. Сейчас они соберут всех боевиков и отправятся к нам. Когда системы нашего корабля будут включены, или даже когда мы будем удирать, никто по нам не выстрелит. Тут будет слишком много их бойцов. И как нам от них отбиться, умник? Вот так. Тэбок опустил свое оружие вниз, грохнул выстрел и до этого момента все еще дергавшееся в предсмертных судорогах тело наконец затихло. На несколько секунд наступила тишина. Но ты отбитый, произнес Хароняк, неотрывно глядя на Тапко. Тут лишь пожал плечами. Есть предложение лучше? Да нет. Изначальный план был попроще и полегче. Сидеть по углам и отстреливаться от пятерки чистильщиков не умех? Это быстро бы закончилось. Они бы спустя пять минут прислали второй бот. Либо прорвались бы сквозь обшивку где-нибудь сзади, либо пролезли бы через трюм. Может и так, но почему сразу не умях? Чистильщики всегда вперёд отправляют новобранцев, чтобы те показали и доказали свою полезность. Ветераны и опытные бойцы предпочитают не рисковать просто так. А эти просто мясо. Выживет отлично. Можно учить, а нет ну проблем и меньше. А, практично. Но как же истинная человеческая жизнь? Они ведь клоноцентра ненавидят и использовать клонов считают за подлом. Считать они могут все что угодно. Усмехнулся Тапок. И рядовые чистильщики все поголовно так и думают. А вот кто повыше сидит? Что? Ты вроде не маленький мальчик. Сам должен понимать. Что понимать? Так и не понял Хароняка. Господи, Хароняка, ты вот серьезно? Вспылил Юджин. Все эти разговоры про чистые тела настоящие натуральные чушь, которые кормят стада. Чистильщики же даже не секта, это просто банда. Даже мелкие бригады торгуют дурью и людьми, толкают оружие, грабят, убивают, причём не только клонов, а вообще всех, кто попадёт под руку. Уверен, что и клон-центрами они пользуются. Но ведь их свои же. Были бы деньги на нормальные клоны, на восстановление внешности, и дальше по идее угадай, клон ты или нет. Под веком ставят идентификатор тела. Стрел Рика. Думаю, если от слюня, ведь сколько надо, этого можно избежать. Ват ведь свалочей. Переварив все услышанное, выдохнул Хараняка. А «Ха, ты думал? Ребята, что там у вас? Еще два бота на подходе. Послышался голос Марго из динамиков, спрятанных где-то под потолком. Девчонка оказалась не промах. Хоть системы корабля были отключены, она использовала один из скафандров в качестве центра обработки информации и подключила его к внешним сенсорам корабля. Дальность и точность была никакая, но хоть что-то они видели. Он боты засекли на подходе, уже хорошо. Всего два. Странно. Я ждал больше. И сколько же ты ждал? Всё, что есть. Значит, большого у них нет. И нам же лучше. Не надейся, что у чистильщиков не хватает людей. Скорее уж они задумали какую-то пакость. Да какое пакость? В две волны пойдут или три? Вполне может быть. Сейчас ботом выгрузит боевиков и вернётся за следующей партией. Может, у них просто ботов нет. Кто бы кню угадал. Будто никуда возвращаться не собирались. Один прицепился к корпусу ракота в районе технической палубы, второй обошёл снизу, явно нацеливаясь на атаку с трюма. Придётся разделиться. Однозначно. Значит так, законник и ты. Он указал на Рика. Остаётесь здесь. Это старая развалина вас прикрывает, а мы с тобой. Кивок в сторону Юджина. Встретим их в трюме. Хрен тебя! Скинулся Текс. Я пойду с тобой. Да куда я убегу? Числочики хитро жопые, но по сравнению с тобой они дети. Так что даже не думай. Глядя Тапку в глаза, произнес Текс. Как хочешь. Поехали. Он направился к двери, ведущей вниз, в трюм, и уже переступив порог, бросил оставшимся людям: "Кто справится раньше, сразу двигает на помощь второй группе. Само собой. Без тебя бы та же не додумались", проворчал хроняка, явно уизвлённый титулом старой развалины. Когда шаги тапка и текса стихли, потянулись неприятные секунды и минуты ожидания. "Ну, и где они?" не выдержал наконец Рика. "Да чёрт их знает". Долчок вроде был. То есть прицепились, но от чего не режут корпус, не лезут внутрь. Бажет. Жду чего-то. Чего? Эй, Текс, как у вас там? Активировав рацию, спросил Юджен. Жарко, черт бы их побрал, лезут как бешеные. Сквозь треск и шум донёсся голос Текса. Похоже, в трёме идёт бой, причём не лёгкий. Юджен ломался всего несколько секунд. Рика. Ну? Дай в трём помоги этим двоим. А мы? А мы тут останемся. Ну а ты же видишь, что никого нет. Наверняка нас обманули и всей толпой попёрли к шлюзу. А если нет? Если мы уйдём, а кто-то прорвётся внутрь корабля здесь, то он уже, считай, на мостике. Всего одну дверь вскрывать нужно будет. Если у них есть инструменты, это минутное дело. Да вернёмся, если что. Плюс бабку тут оставим. Ага. А если прижмут нас там? А вот улика, конечно, непростой, но всё же. Нет уж. Тут будем, как и договорились. Река, дой. Рика тут же вскочил и бросился вперёд по коридору. Он за считанные секунды спустился на две палубы ниже, оказавшись в трюме. Ещё на подходе, но слышал пальбу. "Да чёрт!" Тем, что атмосфера ещё сохранилась. Чёртов шлюз не хотел его быстро пропускать. Едва только Рика вошёл, внутренняя дверь закрылась, но внешняя и не думала открываться. Система пыталась уравнять давление, но Рика несколько секунд беспомощно пялился на экранчик, пока до него не дошло. Вот всякий пробоина или даже несколько пробоин, через которые стремительно улетает воздух. Шлюз просто не способен отработать так, как положено. Он хлопнул по сенсорной панели, заставляя внешнюю дверь, отделяющую его от трюма, открыться аварийно. И когда это произошло, он едва не получил энергоимпульс в грудь. Каким-то чудом он шарахнулся в сторону, и яркая синяя точка пролетела мимо, ударила в стену, оплавив её. Следом за ней полетели и другие. Да только Рика уже на месте не было. Он выскочил из шлюза, засел задним из контейнеров. Несколько раз выглянул, пытаясь понять и сориентироваться, где именно засел противник, сколько человек ему противостоит и где союзники. Так, слева от вас зеленый контейнер, это я. Понял. Стоп, Рика, но ну? ты какого хрена тут? Похоже, все чистильщики поперли на вас, к нам никто не полез. Это обманка, сейчас попрут. Рыкнул Тапок. Там ёжина храняка справятся? Чард, не уверен. Арика, обойди этих уродов сзади, приказал Текс. Трое засели возле опареля, один у робота-погрузчика, двое рядом с проходцами. Понял? Арика прошёл вдоль контейнера, осторожно выглянул с другой его стороны. Ага. Как Текс и говорил, возле опареля действительно было трое. Один из них выскочил, в его голову ударил ярко-красный импульс. Голова бедолаги словно вспыхнула, покрылась разными трещинами, а затем медленно осыпалась, будто это была фигура из сухого песка. Рика тут же выцелил второго и принялся палить по нему. Три точных попадания, однако все они бессильно влипнув на грудник чистильщика исчезли. Вражина тут же отреагировал, понял, откуда по нему палят, и, развернувшись, открыл огонь по Рика. Тут моментально спрятался за свое укрытие. Сдвойный! Сдвойный! Подтвердил механическим голосом пистолет. Рика высымался вновь, получил в левый наплечник практически сразу, но все же, переборов свое желание уйти за укрытие, принялся полить его врага без остановки. Выстрел за выстрелом. В этот раз первое же его попадание оказалось куда более эффективным. Импульс прыжок броню врага, заставив ее прямо таки скапывать на пол. Более того, то ли его мощности хватило и для того, чтобы пройти дальше, то ли последующие выстрелы попали в эту же точку. Противник зарал не своим голосом, выронил оружие и зачем-то полез в огромную рану на животе рукой. Когда он высунул руку, на ней уже не было пальцев, она вся была обьета огнём. Несколько крупных пуль влипло в контейнер рядом с головой Рика. Чёрт, его ещё кто-то заметил. Опять спрятавшись за контейнер, Рика перезарядил свое оружие и вновь выскочил. Сейчас против него был всего один чистильщик. Он развалился за ящиками так, что Тапок и Текс не могли его достать, и садили из винтовки по Рика. Да только калибр у старенькой Ивы был такой, что пробить скаф старателя им просто было невозможно. А вот пистолет Рика отработал на все сто. Первый выстрел к чертовой матери отрезал левую руку чистильщика. Второе попадание угодило в ногу, превратив всю её часть в плоть до колена в ничто. Третий же выстрел поставил точку в этом противостоянии. Гручищающий как будто бы взорвалась изнутри, заляпав всё вокруг запёкшейся кровью. Есть. Так, где ещё эти урода? Народ, у нас проблемы, большие проблемы. Послышался голос Морго из динамиков шлема. Рика тут же ушёл в укрытие. Что там? Похоже, они хотят нас сожрать. Что? Ты о чём? Корабль чистиЩников затягивает нас в свой ангар. Твою же. Когда включится ракот? Чуть ли не зарал Текс. Врубай движки, пробуй смыться. Не получится, ответила Морго с такой горечью в голосе, будто то, что их поймали, было как раз-таки её виной. "Джун, мать твою, сделай что-то!" "И что я по-твоему должен сделать? У нас тут тоже жарко. Эти уроды к мостику ломятся." "Ага." Орека сообразила, что Текстыки оказался прав. Чистильщики выжидали, а решив, что все старатели отправились отбиваться от атакующих в трюме, решили зайти в коридоре сразу направиться к мостику. Но не получилось. Хотя, если бы Юджен послушал Хоряняку, пацаны, скажем прямо, к успеху шли. Но не получилось. Не фортануло. "Успокойтесь, всё так идёт, как и было задумано", послышался голос Табка. "Я хрена себе!" Так было задумано. Кем? Подолгу у вас хороняка. Мной. Воли ти уродов они себе подписали смертный приговор, когда полезли сюда. Рика лишь вздохнул. Ему бы такую уверенность, какая слышится в голосе Тапка, насомневаться уже поздно. Так что. Рика поднялся и тут же заметил возле робота-погрузчика врага, лупившего длинными очередями куда-то в сторону промышленного оборудования. Видно, там засел Текс или Тапок. Отбегался. Проворчал Рика, тщательно прицелился в противника и потянул спускок. Яркая вспышка, и противника прямо-таки размазало по стене. А ничего, в лёгком с кафе на штурм идти.